переоделся в неизменные брюки и рубашку и, энергично потирая руки, сделал глубокий вдох. Вернувшись к камню, Наката сел, посмотрел на него и робко провел рукой по его поверхности. — Сегодня будет гром и молния, — объявил он, ни кому не обращаясь, хотя, может быть, он говорил это камню и сам себе несколько раз кивнул.